К счастью, на улице было мало людей, потому что большинство торговцев травами как раз устанавливали лотки на ярмарке. Конец улицы был и вовсе пустынным, безлюдным и заброшенным. Рейслин достаточно легко нашел магическую лавку. Это было единственное здание по левой стороне улицы. Ее загораживали дубовые деревья и сад, обнесенный высокой каменной стеной. Но вывеска, знак магической лавки, отсутствовала. Дверь была заперта, окна закрыты. Дом выглядел бы совсем заброшенным, если бы не роскошный сад, за которым явно заботливо ухаживали. Ты уверен, что это то самое место? спросил Карамон. Да, братец. Возможно, вывеску сорвал ветер. Но если ты так говоришь, пробормотал Карамон и положил руку на рукоять меча. Тогда позволь мне пойти и постучать. Ни в коем случае, встревожился Райстин. Один твой вид, хмурый, сопящий детина, да ещё с мечом. Напугает любого чародея до потери самообладания. Он может превратить тебя в жабу или во что похуже. Подожди на улице, пока я не позову тебя. Не беспокойся, все будет в порядке», — сказал юноша более уверенно, чем чувствовал себя на самом деле. Карамон начал было спорить, но вспомнил о своем обещании и замолчал. Угроза насчет превращения в жабу тоже в значительной степени помогла ему притихнуть. «Конечно, Рейст, но будь осторожен». Я не доверяю всем этим магам. Рейстен подошёл к двери. Его трясло от нетерпения и страха. Юноша торопился получить то, что ему нужно, и при этом ужасно боялся, что он проделал весь этот путь только чтобы узнать, что Мак бросил это место. Рейстен так взволновался, что к тому времени, как он достиг двери, силы оставили его. Он не мог даже поднять дрожащую руку, чтобы постучать, а когда смог, то стук вышел таким слабым и тихим, что ему пришлось повторить. Никто не открыл дверь. Никто не выглянул в окошко. Рейстен почти отчаялся. Его надежды и мечты об успехе в будущем были построены на посещении этого места. Он даже не предполагал, что лавка может оказаться закрытой. Он так хотел заполучить книги, которые были жизненно необходимы ему. Прошёл такой долгий путь и был так близко, что даже не думал о возможном разочаровании. Юноша снова постучал, на этот раз ещё громче, и крикнул: «Мастер Лемюэль, вы дома, сударь? Я пришел от мастера Теобальда из Утехи. Я его ученик и...» Маленькое окошко в двери открылось. Оттуда нарысленно воззрился глаз, в котором явственно читался неприкрытый страх. «Мне все равно, чей ты ученик!» — раздался высокий голос. «Ты чем думаешь, когда кричишь тут во все горло, что ты маг? Убирайся!» Окошко захлопнулось. Раистен постучал снова, более настойчиво, и громко сказал: "Он посоветовал мне зайти сюда. Я пришёл, чтобы купить". В окошке снова появился глаз. "Лавка закрыта". Окошко опять захлопнулось. Тогда Раистен решил прибегнуть к своему последнему козырю. "У меня с собой необычайно редкий вид растения. Я думал, что вы можете не знать о нём. Чёрное брионие". Окошко вновь открылось. На этот раз глаз выглядел заинтересованным. Чёрные брионии, говоришь? Она у тебя с собой? Да, сэр. Рейстин запустил руку в сумку и осторожно извлёк оттуда маленький спутанный комок листьев, стебельков, корней и ягод. Возможно, это вас заинтересует? Окошко снова захлопнулось, но Рейстин услышал звук отодвигающегося засова. Дверь открылась. Человек, стоявший за ней, был одет в пылявую красную мантию, по низу сильно заляпанную грязью, как будто он привык работать в саду, стоя на коленях. Роста человек был невысокого, немногим выше гнома, и плотного телосложения. Рейслину подумалось, что мастеру Лемею, наверное, приходилось вставать на цыпочки, чтобы заглянуть в дверное окошко. Широкое лицо мастера, которое легко можно было представить себе довольным и весёлым, как летнее солнце, сейчас больше напоминало солнце во время затмения. Глаза были беспокойными и подозрительными, лоб покрыт морщинами. Мастер Лейнер нервно оглядел улицу. При виде Карамона его глаза расширились от ужаса, и он чуть было не захлопнул дверь снова, но Рейстен, не теряя времени, поставил ногу на порог и ухватился за дверную ручку. "Могу я представить моего брата, сударь? Карамон. Иди сюда". Карамон послушно подошёл, опустив голову, но не скрывая самодовольной улыбки. Ты уверен, что он тот, за кого ты его принимаешь? спросил Мак, подозрительно оглядывая Карамона. Да, я вполне уверен, что он мой брат, ответил Рейстлин, спрашивая себя, а не сошёл ли с ума его собеседник. Если вы внимательно посмотрите на нас, то заметите сходство. Мы близнецы. Карамон, пытаясь быть полезным, постарался выглядеть как можно больше похожим на брата. Рейстлин в свою очередь скопировал открытую и честную улыбку Карамона. Леймель рассматривал их несколько долгих мгновений, и Рейстлин уже был готов взорваться от его пристального недоверчивого взгляда и всей манеры разговора. "Думаю, это правда", голос мага звучал не слишком уверенно. "За вами никто не шёл?" "Нет, сударь", заверил его Рейстлин. "Да и некому? Все люди на ярмарке. Они везде, знаете ли", мрачно заметил Леймель. "Ну, наверное, ты прав". Он посмотрел на дорогу долгим тяжёлым взглядом. Не будет ли твой брат так добр, сходить и проверить, не прячется ли кто-нибудь в тени вон того дома? Карамон выглядел удивлённым, но заметив нетерпеливый кивок брата, повиновался. Он прошёл по улице к полуразвалившемуся домику, обошёл его вокруг и даже заглянул внутрь. Затем вернулся на дорогу, поднял руку и пожал плечами, показывая, что всё в порядке. Вот видите, сударь, сказал Рейстин, жестом подзывая брата. Мы одни, а чёрная бриония в очень хорошем состоянии. Я не раз использовал её для заживления ран и разглаживания шрамов. Рейстин протянул брионию Магу, и Лемиэль принялся с любопытством разглядывать растение. Да-да, это она, пробормотал наконец мастер, убедившись, что растение подлинно. Я читал о ней, но никогда не видел. Где ты нашёл её? «Если вы и позволите мне войти, сударь...» Лемюэль сузил глаза, приглядываясь к Рейслину, потом с тоской поглядел на растение и решился. «Хорошо. Но я хочу, чтобы твой брат постоял снаружи на страже. Осторожность еще никогда никому не вредила». «Конечно», — сказал Рейслин, слабее от облегчения. Маг затащил Рейслина внутрь и захлопнул дверь так быстро, что прищемил край белой мантии юноши. Дверь пришлось снова открыть, чтобы высвободить ткань. Карамон, оставшись в одиночестве, походил немного взад-вперёд, почёсывая затылок и раздумывая, что ему делать. Наконец он заметил удобный плоский камень, выпухший из полуразрушенной стены, и уселся на него, задаваясь вопросом, кого следует высматривать и что делать, если кого-нибудь увидит. Внутри лавки мага было темно, ставни на окнах почти не пропускали свет. Лемюэль зажег две свечи — для себя и для Рейстлина. В колеблющемся свете юноша с удивлением увидел, что вокруг царит ужасный беспорядок. Рядами стоят полупустые ящики и бочки, полки пустуют, почти все вещи упакованы. «Знаю, заклинание света стоило бы меньше, чем свечи, да и пользы от него больше», — посетовал Лемюэль. «Но они так замучили меня, что я уже с месяц не могу колдовать. Хотя я и до этого колдовал не слишком хорошо». Добавил он со вздохом. Прошу прощения, сударь, спросил Райстин. Но кто вас замучил? Бельзор, сказал маг, понизив голос и со опаской оглядываясь, как будто ожидая, что Бог тут же выпрыгнет на него из-за буфета. А-а, протянул Райстин. Ты знаешь о Бельзории, не так ли, молодой человек? Я встретил одного из его жрецов, когда приехал в город. Он предостерёг меня, сказал, что магия несёт зло и пригласил прийти в храм. Не ходи, крикнул Лемиэль, вздрогнув. Даже близко к этому месту не подходи. Ты знаешь насчёт змей? Я видел, что они носят с собой гадюк, ответил Раистин. С вырванными клыками, полагаю. Вовсе нет, Лемиэль поёжился. Эти змеи невероятно ядовиты. Жрецы ловят их в пыльных равнинах. Считается, что вера жрецов должна охранять их от укусов. Что же происходит с теми, у кого не хватает веры? А ты как думаешь? их постигает кара. Мне рассказывал один приятель. Он был на их встрече в храме. Я попробовал как-то пойти сам, но они не пустили меня внутрь. Сказали, что я скверняю святости храма своим присутствием. Я рад, что не смог войти. В тот вечер змея укусила молодую женщину. Она умерла в считанные секунды. А что сделали жрицы? спросил потрясённый Райслин. Ничего, верховная жрица сказала, что на то была воля Бельзора. Леймуль дрожал так, что пламя его свечи колыхалось. Теперь ты понимаешь, почему я попросил твоего брата постоять снаружи. Я постоянно живу в смертельном страхе, боюсь, что однажды ночью найду гадюку в своей постели. Но мне недолго оставалось бояться. Они победили. Я сдался. Как видишь, он махнул рукой в направлении ящиков. Я уезжаю. Леймуль поднёс свечу ближе к крейстну. Могу я взглянуть на Брионию поближе?